Какие-то странные бандиты, странная слежка, странный обыск, даже убийство странное. Зачем убили Алёну? Чего они хотели этим добиться? Я не успел ещё толком испугаться, как с ней уже расправились. Простить себе не могу. Думаю, нам всё-таки стоит связаться с Глебом, сказала притихшая Полина. Спустимся к моему соседу Толику. Не доверяю я телефону, который пережил квартирный обыск. Сияющий всеми цветами радуги Толик вытаращился на Полину и тут же предложил ее нарисовать. По ходу дела он шаркал ножкой, суетливо вытирая руки тряпочкой, смоченной в растворителе. Квартиру перестал. Наполняли запахи краски и оливы. Такое впечатление, что ты рисуешь руками. Оглядев грязного Толика, предположил Виктор. А хоть бы и руками. За это нынче Оскаров дают. Он нигде не учился, пояснил Виктор. Самородок. Боже мой! Пробормотала Полина, остановившись перед портретом бульдога, у которого зубы росли по всей голове, из пасти торчали два языка, а ноги бежали отдельно от туловища. Ну как? спросил Толик. Впечатляет? Впечатляет, согласилась Полина и добавила: очень стильно. «Так я не понял», — обернулся Толик к Виктору. «Что у тебя с телефоном?» «Хулиганы все звонят». «Точно!» «Я с горя трубку о стенку шмякнул». «Ну ты крутой! У тебя же дорогой аппарат был!» «Я, когда разозлюсь, с катушек слетаю». Звонил в лабораторию. Поторопила его Полина. «А то опять никого не застанем». Глеб, обрадовался Виктор, когда на том конце провода сняли трубку. Это я у Толика Покровского. И, кстати, я не один с Полиной. Нет, это ты дурак, а не я. Она вернулась вовремя. Надо было слушать как следует. Нет, никто нас не преследует. А у вас как? Да ты что? Не врешь? Нет, правда. С ума сойти! Я должен сам посмотреть. Ты это про кого? Прямо на стоянке? Ладно, мы пройдем через переулок. Ждите. Что у них? нетерпеливо спросила Полина. У них программа заработала, выпалил Виктор. А я тут прыгаю, как шарик в лототроне. Гадство! Да черт с ней с программой! разозлилась Полина. Ребята что-нибудь узнали? Им не до этого было. Обиделся Виктор. Результаты же пошли. Полина завела глаза вверх. Вы все кретины. Мы ученые. Вы ученые кретины. Да ты не понимаешь. Мы рассчитывали все закончить крести. Думали к осенней выставке не успеем. Она через две недели открывается, а тут такие дела. Может, у нас все получится? Тогда вопросы с деньгами будут сняты. Полина скептически посмотрела на него. А ты не боишься, что в преддверии триумфа одного из авторов гениального творения укакошит? Сейчас мы поедем в лабораторию, и уж я задам перцу своему братцу. — Кстати, за входом в институт следят, — спохватился Виктор. Глеб сказал, что там постоянно дежурит незнакомый темно-серый жигуль. — Ты слишком легко ко всему относишься, — продолжала распекать его Полина. — Я уже как-то привык, претерпелся. Не забудь, когда я шел к Бабкову, то настраивался на самое худшее. — Ага. — Ага. И когда ничего не случилось, впал в эйфорию. Толик, который прислушивался к их разговору, внезапно предложил.